Вечера 1772-1773. Вечера издавались с небольшим литературным обществом в течение 1772-1773. Так как почти ни одна статья, напечатанная в журнале, не имеет подписи и в литературе последующего времени не сохранилась каких-то сведений о вечерах, то до сих пор документально не установлено, кто был редактором этого издания и кто в нём принимал участие. В первом номере вечеров в статье открывающий журнал редактор сообщает, что издание это возникло в дружеской среде, желающей содержательно проводить свой досуг. Мы все составляем небольшое общество, сие общество вознамерилось испытать, может ли благородный человек один вечер в неделю не играть ни в вист, ни в ломбер и с ряду 5 часов в словесных науках упражняться. Затем редактор более подробно описывает участников салона. К нам приходят от лица минервы разделять с нами приятные вечерние часы. Тут сходятся фимидины на перстнике в наших опытных вечерах ревностное участие приемлющие сыны Марса, труды словесного вечера на себя принимающие. Вот всё наше общество. Несмотря на то, что журнал был анонимным, тем не менее в литературе существует мнение, что вечера издавались ММ Хирасковым, жившим с 1770 года в Петербурге. Вокруг него и его жены ЕВ тоже писательницы группировались поэты, и близкие им по направлению: В и Майков, А Аржевский, А В Хрепавицкий и Ф Богданович и другие. Если сопоставить с данными о салоне херасковых приведённый отрывок из первой статьи «Вечеров» то окажется полное совпадение. От лица Минервы, богини мудрости, покровительницы наук, приходил А. В. А. а. Ржевский, бывший с 29 мая 1773 по 25 октября 1773 э, вице-президентом и одно время исполняющим обязанности президента Академии наук. Фемидиным наперсником должно признать Вэй Майкова, прокурора военной коллегии с 15 марта 1770-го. И, наконец, среди сынов Марса, посвящавших вечера Херасковых, безусловно считался Авэхроповицкий, состоящий в 1772 году, при фердмаршале графе К. Г. Разумовском, генерал-аудитор-лейтенантом. По-видимому, признание участие в журнале и других лиц. Так ЛН Майков называет ЕВ Хираскову, МВ Хропавицкую Сушкуло и В Светова. Журнал Хираскова нельзя сравнить с начавшим выходить несколько позднее, но в то же время жевописцем навекова или каким-либо другим из серьёзных сатирических изданий 1769 года. Сатирический элемент в Вечерах, несмотря на то, что на титуле журнала помещена виньетка изображающая сатира, очень незначителен и далеко уступает любому из хороших журналов 1769-1772 годов. Такова, например, статья «Воспитатели», развивающая тема о худых гувернёрах-французах, которая встречалась в трудни, в адской почте, полезном, с приятным, всякой-всячей, а позднее и с гораздо большим талантом в кошельке. Таковы статьи «Что вижу, то и бережу», э, писавшиеся женщиной, возможно, Евэхи Расковой, для известия «Вечер 20-й», страница 153-155, нечто возле подражания «Евэхи», очень слабова ведомостям, трутня и живописца. Упражнения отставных едва ли не лучшая сатирическая пьеска в журнале, представляющая галерею типов дворян, воспользовавшихся вольностью дворянской и в праздности проводящих свою жизнь. Ну, в общем, прав был один из корреспондентов журнала, писавший так: "Если вы любите правду, то могу вам сказать, что сатира вож столько не что смеётся и смехает, а не кусает и не извидит. Как в нынешнее или не помню, в которое время многие вздумали, продолжает он, намекая на цирку почту и ведомости Трутня, чтоб пасквили суть сатиры высокого слога и достойной удивления и похвалы. Литературный паремиковый вечеров имеет такой же блёклый, невыразительный характер, а как и их сатира. Участник журнал, по-видимому, принципиально отказывались от всякой критики не без некоторой доли иронии повестили они среди юмористических объявлений в статье для известия следующее знающий человек приискивать ключ ко всякому сочинению и умеющий хорошо угадывать что именно на кого написано из любви к правде и дружелюбию намерен как прежнее еженедельное из дание так и наши э вчера ясно толковать и через то со всей охотой перессорить друзей с друзьями и братьев с братьями всё сие он будет исправлять даром из одного доказательства сколько он правно праводушен и догадлив живёт в трактире под знаком телёнка с скотской улицы и наименованный злоречие Тем не менее, в вечерах можно уловить несколько ноток полемического тона. Так в вечере пятом напечатана была басня «Пчела и муравей», явно метившая в издававшиеся в том же 1772 году журнал Рубана «Трудолюбивый муравей», названный как по аналогии с сумароковским «Трудолюбивый пчелой». Кончается басня так. «Пчела разгневалась на речи столько грубы, надула губы, и сей дала придерскому ответ». То правда, что и ты трудишься очень много, но ежели дела рассмотрят наши строго, так будет в них довольно разноты. Я делаю из соты преображаю в них и розу, и навоз, а ты из самых лучших рост доделышь навоз. К наиболее ярким проявлениям полемической струи в вечерах относятся стихотворения «Мысли», приписываемые Аве Храповицкому. В этом стихотворении встречаются обычные в тогдашних журналах нападки на Лукина и В. Петрова. При этом о Петрове в «Мысли» говорится дважды, и первый раз в стихах, вторично в стихах, и Афанасьев читает. И Л.Н. Майков и ряд других авторов останавливают своё внимание на первых стихах, затрагивающих В. Петрова. Кто несколько стихов негодных издал в свет, уже меж многими Вергилием слывят. Кто портит только слог певцов преславных росов, уже считается второй здесь Ломоносов. Гораздо любопытнее второй намёк на Петрова в стихотворении Роповицкого. А если хочешь ты, полените умы людские Старайся только в стих Сбирать слова такие, Которых бы никто совсем не разумел, Чтоб стих твой «У тебя без разума гремел, Такие-то у нас певцы в великой моде, Которые совсем идут в пряки природе. Когда прямую мнишь победу одержать, Старайся только их ты -то слово подражать. Пиши поэмы ты и оды пухлым слогом, То будешь возглашен от всех парнастским богом, Чем будет более затменных мыслей в ней, Тем более хвалы услышишь от людей. Несмотря на очевидную резкость этих стихов, нужно отметить, что они представляют уже вторую смягчённую редакцию, присланную по предложению издателей Вечеров. Дело в том, что издатели журнала поместили в вечере 25 в первой части следующий, характеризующий её их осторожность и стремление избежать неприятного возвещения: "Остерегайсь, чтобы нашим вечерам не навести на себя неудовольствие". «Письмо Г. Доброхотова напечатано не будет, также и стихи под именем мысли вмещены не будут же, потому что в онах есть критики, могущие нас с некоторыми писателями поссорить, однако ежели сочинитель он их позволит выкинуть те стихи, которые нам показались сомнительны и букву, метящую в одного писателя, то он и сочинение напечатается». Через некоторое время в вечерах было напечатано письмо незнакомого Храповицкого, где, между прочим, говорил следующее. «В посланных мною к вам мыслях, читая от 61 до 69 стихах, уничтожаю, а на место их посылаю к вам 8 других, которые, мне кажется, не столько колки, как прежние». Очевидно, именно в этих знаменных стихах буква и была метящая в одного писателя. Если отбросить сатирические и полемические стихи, произведения вечеров, то остаётся значительное количество материала в художественно-литературных. Эстетическая ценность этих произведений очень невысока, но некоторый историко-литературный интерес они представляют. Оставляя в стороне литературные безделки вроде задач-загадок Буриме и тому подобные, следует остановиться на трёх группах художественных произведений вечерах: идиллиях, оригинальных переводных а переводах из юнговых ночей и в переводах Поцелуев Иоанна II. В вечерах на всём протяжении их издания было напечатано столько идиллик-сцен из пастушеской жизни, что не без оснований можно полагать, что именно этот журнал имел в виду Навеков, характеризуя во втором листе живописца автор и идилли. Но, пожалуй, ещё злее, чем Навеков осмеяли свои слащавые э неискренние клоги идилли сами участники вечеров, напечатав в своём журнале пародию на излюбленный ими жанр. И клуга. Где снеги вечные и стужи, где несносные, терновые кусты растут, высокие сосны. Стояла хижина, и это всё не ложь. Та хижина была из рваных всё рогож. Пастушка там сидит, сжав руки на пенечке, в печальном рубище, в замаранной сорочке. И как лучинками поджаренный котёл с приятной кашецей довольно ушкепел. Пастушка к высоте простёрла очи неба, Вещая, нет у нас куска к обеду хлеба. А ты, неверный мой и лютый пастушок, На рынок потащил с волвянками мешок. Пошёл и в хижину ко мне не возвратился, Конечно, на шинке, наверное, очутился, И всё ж, дорожащие товары распродав, Или пьяный где сидишь, или лежишь нездрав. Такие песни ей из сердца вырывались, По хижине они, как бубны, раздавались. Потаивал под ней от плача белый снег, И глаз ее, как шум, во все углы пробег. Померкло над головой и небо тут хрустально, И очень было всем пастушку зреть печально. Мне кажется, из ней ушел бы в тартар дух, Когда бы не пришел нечаянно пастух, И хлеб красавицы с учтивостью не подал, Который он купил за то, что ныне продал». Тут горесть скрылась с пастушчина Чела. И кошка с радостью мяукать начала: пастух красавицы порожю гладя нежит, рассказывает всё, краюшку хлеба режет. Садятся за пустой луговник и обед. Светлее, кажется, обеим солнца свет, и кушают они, подставив два полена, набивший целый род и высунув в колена. Очистили они и ложки и горшки, Так весело живут российские пастушки. Такая травестированная комедия представляет несомненное явление любопытное, проникнутое одним направлением с ересеем или раздражённым вакха майкова. А возможно, им и написанное так, как слишком похожие манеры письма и грубоватость юмора в обоих произведениях. И Клог это может быть и была сочинена под влиянием Навекова после его саркастических и издевочной характеристики поэта Эдилика. Последняя реплика Навекова: "Бедный автор ты других и себя обманываешь" имеет большое значение как документ свидетельствующий о том, что эстетика Навекова требовала от литературы не обольщающего обмана, не украшения, а правдивости и искренности. Автор Клоги как бы отвечает: "А ты требуешь правдивого изображения, требуешь неприкрашные наготы? Вот тебе". И задаёт по замыслу травестированную идею для посрамления Новикова о по существу, пародию на культивируемую вечерами жанр. И хотя и после этой клоги в журнале продолжали печатать Потушинские сочинения, тем не менее, сам факт помещения пародии на лирический жанр уже вносил в сознание читателей новые отношения к клогам и иделям, разрушая целостность прежнего восприятия. К числу новых литературных явлений в вечах нужно отнести и переводы из значей Эд Юнга. Это превозвестника кладбищенской поэзии. Перевод этот прозаический, по-видимому, сделан с французского перевода 1769 года и носит название Вторая юнгова ночь о времени, смерти и дружбе. Он приписывается М. В. Хороповицкой Сушковой, это публикация Вечеров была первым русским переводом из Юнга и представляет одно из самых ранних проявлений интереса к преромантизму в русской литературе. Нельзя также не отметить появление на страницах Вечеров четырёх четырёх переводов Поцелуев нового латинского поэта Галанца Иоанна Секунда, а Johannes Secundus Everertus 1511-1536. Кто был автором этих переводов, сейчас нам неизвестно, но самый факт обращения к такому малораспространённому, но тем не менее прекрасному, тонкому поэту, пускай через посредство французского перевода, на это указывает форма из Иоанна II Евраарда, делает часть честь вкусу переводчика. Переводы эти очень недурные, в особенности поцелуй пятый, как страстно ты меня не ара обнимаешь. Часть вторая, вечер восьмой, страница 61-62. И по целому десятой, приятное в душе, рождающее свойства. Там же страница 62-63. В сопроводительном письме переводчик просит редакцию напечатать посылаемый им стихотворение не для перевода моего, но ради автора, который в сих простых и маловажных чувствах столь постиг естество, что едва ли кто с ним проравняется, может и из славных стихотворцев. Непритязательный, миролюбивый журнал Хираскова И его салоны едва ли мог рассчитывать на большой успех среди читателей в то же самое время, когда выходил лучший из навиковских журналов Живописец. И действительно, архивные данные свидетельствуют, что Вечера печатались всего лишь в количестве 500 экземпляров. Впрочем, в некоторых кругах читатели Вечера были встречены благоприятно, и в 1788 году вышло в Москве в типографии Новикова второе издание этого журнала с сохранением в полном виде текста и опущением деления на вечера.